13 К главной резиденции Амобертана мы добирались не дольше 20 минут. Проехав мимо толп радостного народа, отряд резко ускорился и, пропетляв по городу, въехал в центральный зал столицы старшего дома. Наверное, такие же чувства испытывает турист, впервые посетивший Красную площадь. Тут вопрос в том, когда именно состоялось это самое посещение. Ведь если прийти туда вечером, после десяти поездок в метро и километровых пробежек по городу, да еще с кучей сумок в руках и немного под градусом, желая только одного – быстрее добраться до койки, вот у меня слишком уж много впечатлений на сегодня. Центральный зал примерно в полтора раза превосходил тот, что на въезде. И это была настоящая Красная площадь. Однако лимит эмоций у меня исчерпал себя, поэтому я просто скользил взглядом под устопримечательностям и больше думал о предстоящем разговоре. На трехсотом уровне в меню лошади появилась настройка ее самого веселого перка, поэтому ни город, ни его жители никакого ущерба не понесли. Нет, конечно, прикольно, когда все вокруг рушится, но не очень хорошо, если это происходит на территории союзников. Поэтому Юля теперь с друзьями ведет себя смирно. Только что не целуется. Да. Когда отряд наконец добрался до резиденции, я с чистым сердцем оставил лошадь на Коновизе в компании Фамильера. И следом за Корнельей поднялся по широким мраморным ступеням к главному входу. Резиденция Алиан совсем не походила на те представительства, что были у домов в Лу, и скорее напоминала иорданскую Петру. в гораздо более цивилизованном ее оформлении. На входе Корнелия передала меня с рук на руки распорядителю, и тут провел гостя в обеденный зал. Да, наверное, когда все закончится, я обязательно вернусь сюда и все здесь внимательно осмотрю. Но сейчас я шел следом за безликим, и, не глядя по сторонам, изредка кивал замолкающим при моем приближении жрицам. Нет, конечно, приятно ощущать себя настолько важным перцем, что при твоем приближении кланяются и опускают взгляды благородные илитеирии. Но когда это все сразу, и его слишком много, окна обеденного зала выходили на натуральный зеленый сад с небольшим голубым водопадом. Внутреннее убранство напоминало роскошный индийский ресторан. Просторный, восьмиугольный стол окружали кожаные диваны. Аквариум с рыбами в полстены, ковры и четыре статуи каких-то обнаженных пузатых уродцев. Ростом примерно с меня, в ободранных набедренных повязках, с толстыми слоями обернутых вокруг шеи бус и каких-то непонятных висюлек. Они стояли прямо на полу в углах просторного зала и, сжимая в руках четки, задумчиво смотрели перед собой. Росцепь тусклых светильников на стенах заливала комнату мягким оранжевым светом. В воздухе витали ароматы сандала с туманной примесью, ноток муската. Сандал. Да. Я прошел к столу, уселся на один из диванов и, откинувшись на спинку, задумчиво посмотрел на плавающих в аквариуме рыбок. Даша сандал любила. В ту нашу встречу в кафе я подарил ей браслет. Интересно. «Оно когда-нибудь оставит меня в покое». на улыбка, бокал вина, лежащий на столе телефон. Потом такси и «До свидания, принцесса». А ведь она где-то здесь живет и, наверное, тоже иногда вспоминает. Интересно, бывшая подруга знает, на что меня обрекла? Что мне пришлось испытать после ее предательства? И поступила бы точно так же, зная все это заранее. «Нет, я не пытаюсь никого оправдать. Предательство всегда остаётся предательством и в мелочи, и по-крупному. Знала, не знала, но она предала. Нет, я больше не собираюсь её убивать. У меня даже ненависти к ней нет. Просто есть люди, с которыми ты не хочешь встречаться. Мне не нужны извинения, сожаления и жалость. Я больше не хочу её видеть. Моя принцесса уехала в московскую ночь и, к сожалению, назад не вернулась». «Пока трое мужчин накрывали на стол, я связался с Итаном и узнал, что они еще не закончили. Но чтобы не тратить лишнее время, в город за припасами отправили Зану и Райныка, которым было откровенно нечем заняться. Княгиня Гетто уехала с ними, убедившись, что все идет по плану и моего участия не требуется». Я, чтобы хоть чем-то себя занять, открыл меню персонажа, быстро раскидал полученные очки характеристик и хотел уже заняться талантами, но в этот момент в комнату зашла Карнель я. Мне почему-то казалось, что жрица меня оставила для того, чтобы сменить наряд, но одежда на ней осталась та же, что и во время поездки за город. С другой стороны, у нас не романтический ужин, а через пять часов так вообще выступать – «Да и какой смысл переодеваться, если ты и в рунной мантии выглядишь лучше большинства кинозвезд?» «Мне еще не доводилось сидеть за одним столом с женщинами такого ранга, поэтому я, не зная, как поступить, просто встал с дивана, как делал это во всех похожих ситуациях на Земле, и, разумеется, не угадал». Жестом отправив из комнаты слуг, Корнелия смирила меня ироничным взглядом и, усевшись за стол, указала на место напротив. «Садись, Гис, этикет хорош в мирное время, особенно если знать его правила». Жрица улыбнулась, кивнула на стол и добавила «Сначала ужин, поговорим после еды». Уж не знаю, что там написано в этих правилах, но ухаживать за женщиной, которая сидит в трех метрах напротив тебя, на другом конце стола, может только тот, кто хорошо владеет телекинезом. Я такими талантами не обладал, но Корнелия прекрасно справилась сама, и прием пищи занял у нас в общей сложности не больше получаса. Поданные к столу водоросли по вкусу напоминали консервированную морскую капусту. Но все остальное оказалось настолько вкусным, что у меня даже мелькнула мысль прокачать кулинарию и попросить у придворного повара пару рецептов особенно понравившихся блюд. Наевшись, я откинулся на спинку дивана и молча посмотрел на сидящую напротив женщину. Видя, что я закончил с едой, Корнелия поставила на стол бокал и кивнула на одну из статуй в углу комнаты. Роглой с четками в нашем народе символизируют судьбу. После небольшого колебания задумчиво произнесла она «Вверх, вниз, вперед, назад». Никто не знает их настоящих имен. Мы лишь надеемся, что угадаем в тот момент, когда стоим перед выбором. Опыт, знание, воля помогают нам в выборе правильного пути, но иногда приходится выбирать сердцем. Ведь очень сложно поверить тому, кого всю жизнь считал своим главным врагом. Корнелия говорила тихо, но к ее голосу, казалось, прислушивались даже рыбы в аквариуме. Странное и непонятное ощущение. В полутемном зале красивая женщина с холодным лицом матерой волчицы говорит о судьбе, словно молодая девчонка. Это она-то? одного взгляда который достаточно для того, чтобы отправлять на смерть легионы. Это она, по приказу которой приносили в жертву безродных для того, чтобы найти убийцу Астры Ниори. Это она-то способна выбирать сердцем. Нет, я ничего не забыл и прекрасно отдаю себе отчет в том, кто сидит напротив. Этой утонченностью, красотой и улыбками – Меня не обмануть, и я прекрасно понимаю, что нахожусь тут лишь по случайному стечению обстоятельств, волей той самой судьбы, о которой говорит эта женщина. Случай, который вознёс меня над такими, как она, вручив ключи от будущего их народа. И они сделают всё, чтобы оставить меня на своей стороне, потому что всегда думают и поступают рационально, в интересах своих домов. Но выходит, бывают моменты, когда приходится выбирать по-другому. И это самый сложный выбор для каждого. Тем более для таких, как она. И я рад, что у снежных королев Антрумы в груди бьется настоящее сердце. Ведь именно оно привело их на мою сторону и позволило выиграть время. Этот ивент – замысел Создателя. Проверка Дроу на способность выжить в изменившемся мире – главный квест, и они его, хоть и с трудом, но все-таки прошли. То подземелье из книг давно бы сгинуло, и хорошо, что здесь не оно. После нашей с тобой встречи, в тот же день, я поговорила с Олесой. Корнелия оторвала взгляд от статуи и перевела его на меня. Мы договорились о переговорах в зале тишины на территории города. Там и появилась тень королевы вампиров. Шера рассказала нам о великом предательстве, вторжении мрака, и напомнила о предании из-за Андарского трактата. А затем она продемонстрировала плиту, к которой был прикован мужчина. «Ну да». Представляю их физиономии и отвисшие челюсти в момент появления моей старой знакомой. И теперь понятно, почему Шиара столько не появлялась. У богини просто не осталось сил. То, что я понимал с пары фраз, этим дамам требовалось объяснять как бы не сутки. И что это еще за трактат? О чем он? Прочитав в моих глазах вопрос, Корнелия едва заметно кивнула и пояснила. Зандарский трактат – древний документ, в котором собраны некоторые предания нашего мира. Неизвестно, кем он написан, но мы знаем, что свиток появился во времена рассвета Нидгаала, когда первые элитеири возводили свои города. Всего 17 преданий, часть из которых невозможно понять, однако все остальные… Корнелия вдруг замолчала и нахмурилась, словно пытаясь что-то вспомнить. Затем рассеянно взяла со стола бокал, сделала пару глотков и вдруг испытующе посмотрела мне в глаза. «Скажи, Крис, ты когда-нибудь слышал про Аменди?» С надеждой в голосе прошептала она. «Ты видел когда-нибудь чёрное солнце?» Эти вопросы прозвучали так, словно от правильного ответа на них зависела её жизнь. В комнате повисло такое напряжение... что даже мне стало немного не по себе. Интересно. Черное солнце погасло. После небольшой паузы пожал плечами я и тоже взял со стола бокал. Крет мертв, а Менди исчезла. Тебя это интересует? Ты убил древнего бога? Потрясенно выдохнула Корнелия и поставила свой бокал мимо стола. Но он же... Скорее, добил... Я поморщился от звука разбитого стекла и вопросительно приподнял бровь. Об этом написано в вашем предании. «Пожертвует собой ради будущего или Элитиэри, выстоит в бою с жестоким богом, победит смерть, погасит солнце и встанет на пути мрака». Негромко процитировала Корнелия, затем покивала и облегченно улыбнулась. «Да, темный, там написано это». «Да, столько пафоса, но всё вроде так и было. Я прям как персонаж индийского фильма. Эдакий чёрный плащ в белом пальто, с шашкой, впереди наступающей конницы. Герой, блин, игрового предания. И чем там всё заканчивается?» Поинтересовался я, сдерживая улыбку из-за возникшего перед глазами образа. «Не знаю», – покачала головой жрица. «Но ты же пришел. Значит, предание истинно». Здорово. На самом интересном месте рассказ, конечно же, обрывается. И уточнять бесполезно. Она и правда не знает. Этот трактат всплыл в ее памяти только потому, что все описанное в нем уже случилось. Встал на пути мрака. Ну да, кто с этим поспорит. А вот о том, что случится дальше, история, разумеется, умалчивает. Спойлеры никому не нужны. Никто не будет обламывать тебе игровой процесс. Аркон не зря считали лучшей в мире ммо Да. Ну и что там случилось дальше? Я сделал глоток вина, поставил бокал на стол и вопросительно посмотрел на жрицу. «Вы послушали Шеру и решили принять сторону ушедших богов?» «Хрен с ним, с этим трактатом. Там все равно ничего полезного нет. И вряд ли Корнелия хотела поговорить о записанных в нем преданиях. Разговор лучше ускорить, а то мы еще полгода будем добираться до сути». «Нет, не сразу». После недолгого колебания покачала головой жрица. «Королева вампиров сказала, что ты и есть тот самый избранник Великой Матери, и мы ждали подтверждения ее словам». Мы понимали, что в стране творится неладное, видели, что статуя выбора пути впитывает грязную силу. Мы – те, кто говорит с лос напрямую, выказывали опасения происходящим. Но богиня уверяла нас, что контролирует ситуацию, что сила покорна ей и будет направлена только вовне. Последние несколько лет страна испытывала ряд экономических проблем, решить которые помогла бы война с соседями. И раньше мы думали, что Лос готовится к ней. Случившийся полгода назад катаклизм перевернул все с ног на голову. Легионы-нежити, появившиеся между нами и гномами, делали саму мысль о нападении абсурдной. Но приток силы к статуе только усилился. И много возникло легионов. Поинтересовался я, воспользовавшись небольшой паузой. Неужели их было нельзя обойти? три 4 Никто точно не знает. Покачала головой жрица. Но без боя пройти мимо них было невозможно. Нежить мгновенно появлялась на пути любого, кто пытался покинуть страну. А ты, наверное, можешь представить, как легко можно блокировать любой из проходов, имея даже полутысячу умелых бойцов. Тот, кто первым бы начал войну, даже смятя этот заслон, понес бы значительные потери и дал бы тем самым неоспоримое преимущество противнику. Несмотря на это, сила продолжала пребывать, а сама богиня повела себя странно. Тот выброс тьмы, что разрушил пол этажа в учебном крыле, мы с Олесой посчитали знаком, а явление Шеры лишь усилило наше предположение. Королева вампиров объявила тебя темным защитником Антрумы и сказала, что артефакт богини бессилен. сказала, что ты уйдешь, чтобы принять посвящение матери, и вернешься, когда над Антрумой нависнет беда. Охренеть! Я никогда не поверю, что Шера все просчитала заранее. И плевать на все эти трактаты и предсказания, текст которых изменяется по факту свершившихся событий и появляется в головах всех заинтересованных в том виде, в котором это удобно системе. Я помню, сколько раз мог сдохнуть и просто запороть квест. Да, тьма помогла мне выжить в Лимбе, убить Аркама, но всё остальное зависело только от меня. Мой игровой опыт, упрямство и чудовищное везение, которое тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не догадаясь я засунуть Орхена в камень, и всё бы закончилось уже там, а если бы я выполнил приказ Мирта? Если бы на том проклятом столе не догадался обнулить дух. Мне вот даже самому интересно, какова была вероятность того, что я буду сидеть вот здесь, напротив матери дома и подтягивать из бокала вино? Нет, Шера ничего не знала заранее. Богиня могла только надеяться и постараться максимально облегчить мне путь». От нее ведь тоже слишком много зависело. Не выступи на нашей стороне два старших дома, я бы просто не успел ко всем этим разборкам». «Мы решились, когда узнали, что ты ушел», – продолжила свой рассказ жрица. На совете появилась Йокла, неуловимая объявила тебя врагом госпожи и довела до нас инструкции по поимке. На вопросы относительно трактата спутница Лос предпочла не отвечать. А на следующий день Нессаклад предупредила о лесу о готовящемся заговоре. Нессаклад я подался вперед и неверище посмотрел на сидящую напротив женщину. Даша, младшая жрица, предупредила о заговоре. Жрица, спокойно глядя в глаза, поправила меня: "Корнелия, «После случившегося с тобой, Лос возвысила девочку и приблизила ее к себе». «Но...» «Поначалу мы думали, что это ловушка, но от матери Кейда пришла точно такая же информация. Петра связана со мной обязательствами и не могла не предупредить. Нас с Алясой собирались убить на совете и одновременно взять штурмом все представительства в городах Треугольника». «Я не знаю причины, по которой Несса решила нам помочь, но ты можешь спросить её сам. Она по-прежнему клад и была вынуждена бежать с остальными». «Неинтересно». С максимально постной физиономией покачал головой я. Что было дальше? «Какого хрена она мне это рассказывает? В этом цель разговора, чтобы защитить Дашу, но мне плевать на неё с высокой башни». И что бы она там ни сделала, и кого бы ни спасла, я не забыл. И никогда не забуду. Я оцениваю мир и любого в нем лишь по отношению к себе. И только так. Хотя, я, наверное, опять себе вру. Мне очень интересно, но я просто не хочу знать. Чтобы не было ни малейшей причины для оправдания».